Глава двадцать пятая. Немая сцена длится ровно до того момента, пока Вадик не приходит в себя. Его лицо искажается гримаса недовольства. Семья! Его голос срывается на писк. Он тычит пальцем в Демьяна. С ним? Ты вступила в преступный сговор с силами тьмы, а теперь мы еще и будем с ним сосуществовать? А у тебя есть идеи лучше? Шеплю я в ответ, сама не в восторге от сложившейся ситуации, или предпочитаю, чтобы за тобой начали охотиться те самые силы, которые чуть не разорвали его, кивая в сторону Демьяна. Вадик замолкает, но продолжает метать молнией глазами. Демьян же, кажется, получает от этой картины не земное наслаждение. Он развалился на диване, как дома, что в общем-то так и есть, и смотрит на нас, как на самое увлекательное телешоу. «Не драматизируй, малек», – лениво говорит он. «Здесь хороший вид, бесплатная еда. И главное, он делает многозначительную паузу. Полная защита от незваных гостей. Ни один каратель сюда не просочится. Он может считать это пятизвездочным убежищем с принудительным заселением». «О, как чудесно!» Закатывает глаза крыс. — А экскурсию проведешь? Или мы сами должны угадывать, где тут у нас туалет, а где ловушка для душ? Демьян усмехается и поднимается с дивана. — Почему бы и нет? — Пойдемте, мои дорогие несогласные, покажу вам ваши новые апартаменты. Цоку от этой перепалки и с ужасом представляю, что... то ждет меня каждый день в ближайшее время. Демьян проводит нас по лофту. Пространство оказывается нереально огромным. Здесь спокойно могут жить человек десять. Кухня с панорамным окном и техникой похожа на прибор из космического корабля. — Для тех, кто любит пафос, — бурчу я. — Что, милая? — ухмыляется Демьян. — Ничего. Натянутый улыбаюсь в ответ. несколько спален с минималистичными кроватями и даже кабинет точь в точь как его офисный, только поменьше и с черными стенами. Это твоя верлога, останавливаясь на пороге. Мой операционный штаб, дорогая, поправляет он меня. Здесь я и буду работать над нашим общим спасением. А пока вы можете освоиться. Освоиться. Звучит так, будто мы приехали на курорт, а не сбежали от потусторонних убийц в логово черта. Когда экскурсия заканчивается, мы возвращаемся в гостиную. Вадик, буча себе под нос что-то нелестное, а противной чистоте демонических измерений, плетется в свою новую комнату, хлопнув дверью. Я остаюсь наедине с Демьяном. Воздух снова становится густым и тяжелым. «Ну что?» — говорю я. Нарушая затянувшуюся паузу, рассказывай, что это за гениальный план, ради которого ты подставил из себя и теперь вот меня. Он смотрит на меня, его взгляд становится сосредоточенным, деловым, будто мы инвестиции в его бизнесе обсуждать собираемся. План прост, говорит он. Мы находим твою щетку сегодня же. И как мы это сделаем? удивляюсь я. Ты же сам сказал, что не знаешь, где она. Не знаю точного места, поправляет он. Но я могу ее найти, вернее, мы можем. С помощью твоей крови. От этих слов у меня по спине пробегает холодок. Моей крови? Повторяю я. Это еще зачем? Щетка запечатана твоей кровью и магией, верно? Говорит он, подходя ближе. Значит, между вами есть связь, сильная. Я могу усилить ее, провести ритуал поиска, но мне нужен катализатор — несколько капель твоей крови. В его глазах загорается огонек, а меня передергивается. Он хочет найти щетку и исправить свою ошибку, или это какая-то хитрая уловка, но зачем? Мы смотрим друг на друга несколько секунд. Я понимаю, что другого выхода у меня нет. Сидеть, сложа руки и ждать, пока за мной придут. Не вариант. Ладно, соглашаюсь я, и слово дается мне не легко. Что нужно делать? Мы идем в кабинет, а я удивляюсь. А я думала, мы пойдем в какую-нибудь комнату для ритуалов. Не могу удержаться от комментария, озираясь. Это нужно лишь новичкам. Парирует он, не смущаясь.、И、иногда нужно место, где ничто не помешает концентрации. Я уже давно обхожусь без всей этой мишуры. Он падает с своего рабочего кресла и лезет в ящик стола. А как нам поможет щетка? – спрашиваю я, пока Демьян готовит место для ритуала. Он зажигает свечи, расставленные по кругу. Пламя тут же отбрасывает прыгающие тени на стены, делая помещение зловещим. Ты много отвлекаешься, переживая о ней. Говорит Демьян и выкладывает на стол увесистый кинжал. Это раз. А во вторых, твоя подруга отличный мотиватор. Если ты освободишь ее, то определенно захочешь спасти. Ты будешь стараться. Изгибаю бровь, даже не знаю, чему удивляюсь больше: тому, что Демьян планирует использовать мою подругу как стимул для меня, или тому, что беспокоиться о моих нервах. Дай руку. Говорит он тихо, подходя ко мне, держа в руке кинжал. Я протягиваю ему руку, стараясь не показать, как дрожат пальцы. Он бережно берет ее, и его прикосновение обжигающе горячее. Стараясь не думать, как много Демьян возьмет моей крови, и даже отворачиваюсь. Не бойся, шепчет он, и его голос звучит так близко, так интимно в этом полумраке, и это не больно. Лезвие касается кожи на внутренней стороне запястья. Действительно, не больно, лишь легкий укол. Темная капля остается на кончике лезвия. Демьян подходит к столу и стряхивает кровь на черный камень. На нем моментально загораются незнакомые мне символы. Теперь я, говорит он, и тем же лезвием проводит по своей ладони. Его кровь, она не такая как моя, она темнее. Почти черная в свете свечей. Он смешивает наши капли крови на камне. Они шипят и сворачиваются, образуя странный переливающийся комок. Сконцентрируйся на щетке, командует он, кладя свою окровавленную ладонь на мою. Его хватка крепкая, почти жесткая. Вспомни ее, каждый сантиметр. Розовый пластик, рисунок единорога. Царапины на ручке. Я закрываю глаза. Передо мной всплывает образ. Старая потрепанная щетка. Я помню ее вес в руке. Шершавость пластика. Ту самую царапину. И я вкладываю в этот образ все. Свою тоску по Аллане, чувство вины, отчаяния. И тут я чувствую это. Толчок. Будто где-то в темноте зажглась крошечная точка, и я к ней потянулась невидимая нить. Она слабая, едва заметная, но она есть. «Я что-то чувствую», — выдыхаю я. «Иди за нитью». Голос Демьяна звучит, как отдаленный гром. «Веди меня». Я концентрируюсь, пытаясь усилить это ощущение. Мы стоим, сцепив руки, наша кровь смешана на камне, И я веду его своим внутренним взором по этой нити. Она петляет и уходит вглубь в какой-то хаос. И вдруг картина вспыхивает перед моим внутренним взором. Я вижу ее. Она лежит среди груды других вещей: старые книги, свитки, пыльные шкатулки, и на них розовая щетка с единорогом. Я вижу! Почти кричу я. А она... она среди каких-то старых вещей книги свитки где голос Демьяна напряжен я пытаюсь разглядеть детали но картина начинает расплываться нить рвется не знаю темно пыльно будто в подвале или на чердаке я открываю глаза выпав из этого состояния свечи гаснут а Демьян рядом со мной выглядит бледнее обычного ты в порядке Спрашиваю я, и в моем голосе снова прорывается та самая ненавистная мне самой забота. Он смотрит на меня, и усталость в его глазах сменяется знакомой хитрой искрой. Беспокоишься, ведьмочка? Нет, огрызаюсь я, но тут меня саму начинает мутить, а перед глазами все плывет, мир медленно, но верно исчезает, я и пискнуть не успеваю. Что это?